Кирпич 13. До Нового года оставалось меньше месяца. Настроение у всех предпраздничное. Все бегают, суетятся. Такое ощущение, что в декабре у всех включаются внутренние резервы. Работа кипит, отношения доброжелательные. Все хотят решить накопившиеся задачи. Раздать долги, словом успеть сделать все, на что не хватало времени в течение года. У меня полная душевная гармония. Этакое перманентное состояние счастья. Я добился практически всех целей, что ставил перед собой в начале октября. После работы позвонил Лехе. Здорово, студент, заорал он в трубку. Обмываем права? А то в девять в кирпичах устроят, спросил я. Я не один приду с девушкой. Ого, смотрины что ли, заржал он. Приводи, и оценим. До связи, до связи, сказал я и отключился. В автошколе в своей группе я, наверное, был одним из самых старших. Группа состояла в основном из студентов. Немного разбавленных парой тройкой дам за 30 темною. мною. Это наложило свой отпечаток на все занятия. Студенты халтурили, подкалывали преподавателей и клеились к взрослым дамам. Вместе с тем схватывали они все на лету и не гнушались помочь или что-то объяснить старикам. Нередко мы после курсов шли в бар, чтобы пропустить по паре кружек темного. В такой атмосфере обучение пролетело быстро, а экзамен я сдал с первого раза. Так что в плане на этот год напротив пункта «Водительские права» я поставил галочку. Еще одна цель достигнута. Курсы ораторского искусства и риторики оказались не фикцией. Я научился не только доходчиво излагать свои мысли, но и грамотно управлять интонацией, расставляя акценты именно там, где надо. Дикцию мне поставили. Не левитан, но прогресс очевиден. В строительстве тела добился определенных результатов. Прибавил пару килограммов, спокойно тягая железки, которые были неподъемны для меня в первое занятие. Сдружился с Иваном. Он приехал из какой-то деревни под Саратовом. Учился в институте. К сожалению, не доучился. Парень не открытый и прямолинейный. И настолько ненавязчивый в общении, что мне сразу же захотелось с ним сдружиться. Потом мы не раз вместе пили пиво. Я, Леха и Иван. Они быстро нашли общую тему для разговора. Оба качались под руководством дяди Миши. В общем, жизнь оказалась приятной штукой. Я забыл ощущение депрессии и апатии. Домой приходил уставший, но очень довольный собой. Тем более в мой график вмешалась Ксения, с которой было просто приятно проводить время. Мы виделись каждый день после моих курсов или тренировок. Потом я провожал ее домой, где мы еще сейчас болтали в подъезде. Но за все время она так ни разу и не дала себя поцеловать. Положительной стороной было то, что и Захара я больше не встречал. После обеда я внимательно изучил бумаги текущего проекта и понял, что чего-то не хватает. Константин, можно вас на минутку? обратился я к Панченко. Костя резко отодвинулся от стола, встал и подошел ко мне. Челюсти пытается переживать жвачку, руки в карманах, развязанная поза, в общем, воплощенное презрение. Че, вы подготовили маркетинговые исследования? А ты че, придраться решил? Ну, подготовил. Лидию уже сдал. Так, скажите мне, кто ведет этот проект? Ну, допустим, ты. «Не допустим, а так и есть. Сейчас же принесите мне отчет». Лида, внимательно наслушавшая, встрял в разговор. «Резвей, ты чего к словам цепляешься? Он сдал мне отчет, но я его не могу найти». «Так в чем проблема, Константин? У вас же осталась электронная копия. Распечатайте еще раз и принесите мне». «Ладно», – ответил Костя и вернулся за свой компьютер. Прошло 15 минут. А Костя, казалось, совсем забыл о моей просьбе. Конечно, я мог добиться своего гораздо более простым путем. Например, пригрозив Косте тем, что пожалуюсь шефу. Но это была бы локальная победа. Да, возможно, я даже добился бы увольнения Панченко. Но авторитета бы этим себе не прибавил. Константин, будьте добры, поторопитесь. Ща, что ты распереживался, сказал Костя. Усе будет. Кравцов, Бородаенко и Гороян тихо хихикали. Ну черт, ты, Костя, сам напросился. Иди сюда, Панченко, вертя в руках ручку и разглядывая ее, тихо попросил я. Немного подумав над моим предложением, Костя подошел. Костя, даю тебе минуту на то, чтобы ты выплюнул жвачку, вытащил руки из карманов, распечатал отчет и сдал его мне. Уложишься? И именно этого Костя и ждал. Он давно хотел довести меня и выяснить отношения. Именно поэтому он как-то особенно и радостно залопил. «Да пошел ты нахуй, чмошник!» Думал ли Костя, что я тоже этого жду? Вряд ли. Наверное, поэтому он удивился, когда я спокойно встал, обошел стол, ухмыльнулся ему в лицо и за галстук потащил его на выход. Он отбрыкивался, а за ним возбужденно галдя шли остальные. Я вывел его на лестницу, пихнул под зад и спустился вслед за ним. Мы прошли мимо удивленного вахтера Жорика и вышли на улицу. Мороз ударил по щекам, но прилившая кровь горячего сердце. Впервые в жизни мне захотелось подраться. Нас окружили набежавшие сотрудники. Я снял пиджак и кинул Горояну. Костя поступил так же, только в роли его оруженосца выступал Бордоенко. Мы стали кружиться друг вокруг друга. «Ну давай, чмо, давай, попробуй!» – у себя Костя. «Иди, сосни у меня, лошок!» «Ты мне сейчас за все ответишь, крысеныш!» Не отставал я, стараясь сохранять спокойствие. Но вмешалась Лида. «Да разнимите вы их!» – закричала она. Мужики, как будто очнувшись от гипнотизирующего танца, разом кинулись нас разнимать. Жорик с Бородаенко скрутили Костю и повели из распавшегося круга. Костя вырывался и выплевывал проклятие в мой адрес. «Отпустите меня, я его сейчас порву!» Я стряхнул на севшего взял у на пиджак и спокойно пошел к офису. Ну что же, не сегодня, так в другой раз. Шел и улыбался про себя, так как за спиной слышал уже обросшую фантастическими подробностями байку о том, как я раскидал толпу скинхедов, отделавшись ушибленным носом. Приятно, черт возьми. Вечером, как и договаривались, я с Сине пришел в кирпичи. Мы заняли столик в дальнем углу, заказали графин водки, вино для Ксюши и море закуски. И еще минут через пять подъехали Леха с Иваном. Они были в своем репертуаре. Привлекая внимание, искались, подошли к нам и плюхнулись на стулья. «Привет», – сказал Иван. «Здорово, Серега», – гаркнул Леха. «Здравствуйте, милая девушка». «Ксюша, знакомься, это мои друзья, Алексей и Иван», – спохватился я. Они пожали друг другу руки. Леха подмигнул мне и тайком показал большой палец. «Понравилось, значит». Да и бог с ним, гораздо важнее то, что Ксюша нравится мне. А Лехина мне, хоть и дорого, но никак не в этом вопросе. Иван разлил водку, налил вина Ксюши и поразгласил тост. Ребята, я всех вас знаю совсем недавно, но поверьте мне, у меня нюх на хороших людей. Сергей, ты не просто хороший человек, ты очень добрый человек. А в наше время такие на весь золото. Давайте выпьем за Сергея, за его водительские права и за его чудесную девушку Ксению. Ксюша потупила глаза, а мне на душе стало настолько приятно, что счастливее меня в этом баре никого не было. Как же все-таки это упоительно. Лучшие друзья, любимая девушка, отличный стол и теплая атмосфера. Хорошо? Мы чокнулись и выпили. Леха крякнул и закусил маринованным огурчиком. Ну, как говорится, сказал он, между первой и второй наливая еще одну. Иван тут же разлил по новой. Слушай, Серега, обратился ко мне Леха, давно хотел спросить, да забывал постоянно. Наверное, и Ксюше с Иваном будет интересно. Откуда у тебя фамилия такая? Резвей. А очень просто. Предки резвыми были. Ровно до тех пор, пока мой детный получил паспорт. Открывает он его, а там Резвей. Что интересно, его брат так и остался резвым. О, воскликнул Леха. У меня тост созрел. И мы выпили за Лехин тост. А потом еще и еще. Следом мы заказали два графина. А Ксения, ратовшая за трезвый образ жизни, поддалась Лехиным уговорам и перешла свина на водку. Под хорошую закуску и веселые дружеские душевные разговоры ледяная водочка шла легко и благостно. Тем удивительнее было, что никто не упился до состояния рис. Ксюша все больше слушала. Но если открывал рот, то в тему и по делу. Чем заслужил на уважение. О чем он ей так прямо и заявил. Вечер близился к завершению, когда Леха сделал неожиданное предложение. Ребята, есть идея устроить нашему новоиспеченному водили еще один экзамен на вождение. Спонсором экзамена будет моя скромная персона, которая предоставит для испытаний свои колеса. «Леха, ты в своем уме?» – удивился я. «Я с тобой за разбитый Туарег не расплачусь!» «Ты опять за свое?» – грозно поинтересовался Леха. Я умолк. «Действительно, что это я?» «Мне выдали права. Официально, без взяток. Значит, ездить я умею». «Поехали!» – с энтузиазмом сказал я. «И мы поехали». Лех показал, как управлять автоматической коробкой передач. Посадил меня за руль. Сам сел рядом. Сзади сели Ксения с Иваном. Завел машину, тронулся и постепенно набирая скорость, помчался по полупустым улицам Питера. Никогда не думал, как-то восхитительно мчаться со скоростью ветра по ночному городу, слушая подначкой друзей и тревожной просьбы любимой девушки ехать помедленнее. За окном проносились светящиеся вывески, а я думал о том, что друзья без тени сомнения верили мне только что получившему впервые в своей жизни водительские права в своей жизни. А Леха доверил свой не самый дешевый джип, и никто даже не пристегнулся. Глупо, конечно, но я был на пике своего счастья. В волю накатавшись, повезли Ксюшу домой. Чтобы не будить ее домашних, остановились чуть поодаль, Я пошел проводить ее до подъезда. Иван с Лехой тактично остались в машине. Мы подходили к подъезду, когда от стены отделились старетения и резко направились к нам. Я только успел отпихнуть Ксюшу за спину, как на меня посыпались удары. Мелкие, злые, чувствительные. Не вставать, лежать, мелькнули в голове Лехины слова. В таких ситуациях, говорил он, при превосходящих силах противника надо прикрыть все жизненно важные органы и ни в коем случае не делать попыток встать. Ксюша в голос заорала, а я чувствовал, как меня бьют по голове, ногам, рукам, спине, везде, куда можно достать. Удары прекратились так же неожиданно, как и начались. Я пришел в себя, огляделся и увидел валяющихся и корчившихся от боли Захара и его товарищей. Иван успокаивал Ксюшу, а Леха протягивал мне руку. Я встал. «Повезло тебе, что был не один», – сухо заметил Леха. «За что они тебя так?» «Это ее бывший», – кивнул я в сторону Ксюши. «Все не успокоится». «Кто именно?» «Вон тот», – показал я на Захара. лёх подошел к нему, перевернул носком ботинка на спину, схватил за куртку и резко поднял. Захар выплюнул выбитый окровавленный зуб. Его товарищи расползлись в темноту. «Как тебя зовут?» – спросил Леха. «Захар», – ответил тот, шатаясь. «Значит так, Захар, погоняло верняк, тебе о чем-то говорит?» «Слышал», – уважительно отозвался Захар. «Вот он!» Леха показал на меня. Его друг. Так что если не хочешь проблем, забудь сюда дорогу. Забудь эту девушку и забудь этот разговор. Уяснил. Захар кивнул. Свободен, сказал Леха. Захар, сопровождаемый нашими взглядами, исчез в темноте. А мы проводили Ксюшу до квартиры. Попрощались и поехали по домам. Леха предложил отвезти меня в больницу, но я чувствовал себя сносно. Видимо, удар осмягчила моя дубленка. Уже дома я задумался. Как так-то? 27 лет обходился без драк, а тут за последнее время уже четыре. Фиктивная с Щербатом, прерванная соседями с Захаром, несостоявшаяся с Панченко, и вот сегодня. Три победы и одна ничья. Неплохой результат для новичка. Возможно, в будущем я приду к тому, что лучше избежать драки, чем победить ней. Но пока мне это необходимо. Я укорительно покачал головой и пошел спать.